Он пошел прогуляться по участку и вскоре вернулся. Лицо у него было серое. Он держал в руке белую лаковую босоножку с порванным ремешком, показывал ее мне и пытался что-то сказать. Оказалось, Денис нашел босоножку возле колодца. Это из-за нее тело Яны никак не проскальзывало в дверцу. Ремешок зацепился за погнутый, выпирающий из доски гвоздь только когда он порвался, Яна упала в воду. Денис сразу узнал босоножку. Он тревожно оглянулся, будто ожидая, что сейчас из кустов кто-то появится. Сказал, что это очень странно, что ему кажется, что на даче побывала его невеста Яна, что в последнее время она стала очень нервной, подозрительной, и он заметил, что иногда она пытается за ним следить. Спросил, не видела ли Вика здесь блондинки, девушки лет двадцати, полной очень маленького роста. Вика, спокойно глядя на него, кивнула. Я тогда же призналась ему во всем. Он не верил, только все держал эту босоножку и глупо на нее смотрел. Я показала ему свою рану, послала к колодцу. Сама я туда не пошла. Мне было очень плохо, Я просто встать не могла. Все дрожало, руки, ноги, даже шея, как у старухи. Денис вернулся через час. Он был в грязи, брюки промокли. Вика равнодушно посмотрела на него. Он спросил, зачем она сделала это, и понимает ли, чем это грозит им обоим. Говорил, что их можно обвинить в сговоре и предумышленном убийстве но девушка не слушала его. Ей было уже все равно. Он взял с меня слово, что я никогда и никому не расскажу про это, что я буду молчать. Велел мне забыть про колодец, никому не показывать даже место, где он был. Он сказал, что сегодня же вечером приедет сюда, сломает крышку, разберет ее на доски и утопит в пруду, а колодец засыплет, что я должна молчать, и не дай бог, если я хоть кому-то, хоть когда-то, хоть намеком проговорюсь. — Так почему же ты рассказала мне про босоножку? — не выдержала Лариса. — Зачем ты так глупо выдала себя? — А я и не думала никого выдавать. Я просто хотела, чтобы ты поняла, что такое ревность, чтобы перестала улыбаться. — Безжизненно ответила та. — Ты слишком часто улыбалась даже после того, как вышла за него замуж. Ты даже понять не могла, что это такое — жить с камнем на душе. Ты думала, что вокруг тебя марионетки. Стоит им сказать что-то приятное, и все пляшут под твою дудочку. Родители, Иван, Денис, даже я. Ты была дурой, Лариса. На мою беду ты поумнела». «Значит, ты просто-напросто хотела, чтобы я стала сомневаться в муже? Ты хотела отравить мне жизнь?» Лариса с изумлением смотрела на сестру. «А ты не боялась, что я найду труп? Кстати, почему его не оказалось в колодце?» И Вика сказала, что все эти годы сама думала, что Яна до сих пор там. Правду она узнала только несколько дней назад, уже после того, как совершила непоправимую глупость, страшную ошибку. «О чем это ты?» Но Вика покачала головой. Она села на постели и взглянула на часы. «Мне нужно собрать вещи». «Ты и в самом деле улетаешь вечером?» Вика, не отвечая, снова принялась упаковывать сумки. Лариса даже не пыталась ее остановить. Она видела, что сестра из последних сил заставляет себя двигаться. Я легко с ней справлюсь. Лариса следила за ее неуверенными, расслабленными движениями. Я не дам ей уйти. Теперь уже все равно, сестры мы или нет. Если она рассчитывает, что я ее пожалею... Есть люди, которых мне жаль больше, чем ее. Уж лучше бы они не прятали труп Яны. По крайней мере, родители уже ни на что бы не надеялись. Ведь это ужасно. Столько лет ждать, что дочь вернется. Такое ожидание сводит с ума. Вика как будто услышала ее мысли и повернулась. — Ты и в самом деле все рассказала маме? — Сказала, что подозреваешь меня? — Да, — твердо солгала Лариса. — Я бы на твоем месте не торопилась уезжать. Все равно тебе придется вернуться. И очень скоро. Кстати, ты не ответила на мой вопрос. Почему в колодце ничего не нашлось? Это все Денис, — тускло ответила Вика. Он сказал, что засыпал колодец, заровнял его, что сам черт не отыщет этого места. И я поверила, что тело осталось там. На самом деле он поступил куда умнее. Прежде всего он достал Яну и отвез ее к лесу, оттащил тело поглубже в чащу, вырыл могилу и сравнял ее. Говорит, что теперь и сам бы не нашел этого места. Когда он сказал тебе про это, ты говоришь недавно? О, Вика нервно засмеялась. Два дня назад. А сделал это на другой же день после того, как я убила ее. Двадцать два года он морочил мне голову. Я потребовала объяснить, зачем, а он сказал, что не верил мне, что боялся, что я не удержусь и все-таки расскажу кому-нибудь. И пусть бы тогда разрывали колодец. Оказалось бы, что я солгала, что я просто сошла с ума и все это выдумала. А сверток, который ты утопила в пруду, «Сверток?» Вика удивленно взглянула на нее. «Я не спросила. Наверное, его уже там нет. Спроси Дениса сама. Думаю, он скажет правду. Зачем ему это скрывать? В сущности, он ни в чем не виноват. Зря ты обвиняла его в убийстве». «Но кольцо! Откуда у него кольцо?» Лариса вскочила с постели и подошла к сестре. «Ведь оно... «Оказалось при нем, когда Яна была еще жива. Иван видел его, когда выехали на дачу, а на даче рисовал колодец. Не мог же он рисовать колодец, в котором лежала Яна?» «Спроси у Дениса», — повторила Вика, — «и помоги мне застегнуть сумку. У меня ничего не получается». В столовой зазвонил телефон. Женщины переглянулись. «Это Денис». Вика нажала коленом на сумку и дернула молнию. «Иди поговори с ним. Лучше прямо сейчас. Зачем откладывать?» Это действительно был Денис. Услышав голос жены, он оторопел и замолчал. Лариса довольно спокойно сказала, что встретилась с сестрой, что Вика пакует вещи. «Неужели она действительно улетает сегодня вечером?» Денис отвечал нерешительно. Было ясно, что он так и не понял, стоит ли ему опасаться жены. У нее билет. Я сам видел. А ты зачем явилась? Как не смешно, тоже хотела упаковать пару сумок. Но теперь уступлю это занятие сестре. Ты не мог бы освободиться пораньше? Думаю, у нас будет интересный разговор. Хотела бы выслушать не только Вику, но и тебя... Денис откашлялся и очень ласково спросил, не наболтала ли Вика каких-то глупостей. «Все два дня, которые она живет здесь, своя чиница несет страшную чушь». «О да, страшную», — подтвердила Лариса. «Просто мурашки по коже бегут. Толкует про каких-то утопленниц в колодце, про могилу в лесу, про то, как босоножка зацепилась за гвоздь. Просто волосы дыбом встают». Мне даже думается, что она с ума сошла в своей Германии. А что? Бывает, человек так меняется. И не за два года, а за два дня. Я так и думал, — перебил ее муж. Знаешь, я сейчас подъеду. Вообще-то Вика просила отвезти ее в аэропорт. Но раз уж творятся такие дела, я приеду прямо сейчас. Не пускай ее на улицу, хорошо? И не слишком слушай весь этот бред. Лариса пообещала, что исполнит все его указания, и положила трубку. Слова Дениса ничуть ее не переубедили. Она слушала их даже с каким-то удовлетворением. Эти неуклюжие увертки только подтверждали ее правоту. Вика сошла с ума. Вот уж бред. Вернувшись в спальню, она увидела неожиданную картину. Вика спала. Она лежала мирно, уткнувшись в подушку, и ровно дышала во сне. Наверняка она не собиралась ложиться, просто решила отдохнуть пару минут. Но усталость после исповеди и слез, а также значительная доза виски, свалили ее на повал. Первое, что сделала Лариса, это тщательный обыск вещей сестры. Она перебрала все тряпки, все пакеты и уложила их обратно в сумки. Документов не было. Она оглядела комнату, прикидывая, куда Вика могла спрятать сумочку. Посмотрела на подоконники, выдвинула ящики туалетного столика. Наверное, она все-таки шумела, хотя всячески старалась соблюдать осторожность.